Глава 36. Олененок. Сбежав из квартиры, я прямиком поехала к Хеймондам в свое убежище на время бури. Когда я спросила, можно ли пожить у них несколько дней, они дали согласие, не колеблясь и не задавая вопросов. Я заметила у них в глазах озабоченность. Они чувствовали, что ситуация у меня в семье опять осложнилась. Но они не собирались допытываться просто укрыли меня в безопасности своего дома. Когда я разобрала сумку в гостевой спальне, узел у меня в груди немного распустился, позволив вздохнуть свободно впервые с момента отъезда из квартиры. Но Дереку по какой-то причине не понравилось, что я у них. «Надеюсь, ты не злоупотребляешь их гостеприимством», Загорелось у меня на экране. «Ты же не хочешь быть им обузой. Они хорошие люди, но всего есть предел». Его слова, навязчивые, и ядовитые, так и кружили у меня в голове. Внезапно каждый добрый жест со стороны Хаймондов стал казаться двусмысленным. Что, если их улыбки лживые? Их гостеприимство, оно правда искреннее? Вдруг они считают меня паразитом, кормящимся от их щедрот? Я анализировала каждое их действие и фразу в поисках признаков недовольства или усталости. Теплая атмосфера их дома стала казаться мыльным пузырем, готовым в любой момент лопнуть. Я подошла к миссис Хеймонд, стоявшей у кухонной раковины, и посмотрела на нее широко распахнутыми, умоляющими глазами. Вы уверены, что я вам не мешаю? спросила я. Я могу ехать, если хотите, или платить за комнату. «Шари, мы очень, очень рады тебе. Это не проблема, сказала она, переставляя посуду. Но вы точно, абсолютно уверены, настаивала я. Дорогой, позвала она мистера Хеймонда, возившегося в гараже, можешь подойти сюда на минутку. Ты должен кое-что сказать, Шаре. Мистер Хеймонд заглянул в кухню. Его лицо казалось искренне озабоченным. Скажи, пожалуйста, Шари, что она для нас не обуза и может оставаться тут, сколько пожелает. Думаю, ей нужно это услышать от нас обоих. Лицо мистера Хеймонда смягчилось, и он повернулся ко мне. Шари, начал он, — «ты теперь часть нашей семьи. Нравится тебе это или нет? Ты наша, поняла, иначе и быть не может». Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а в горле встает ком. «Вот, значит, каково это?» — думала я, и мое сердце распирало от острой, томительной любви. Вот как бывает, когда у тебя есть люди, которым ты действительно не безразлична. Несмотря на доброту Хеймондов, я не могла забыть слова Дерека. Он продолжал мне писать, и каждое сообщение сеяло во мне новые сомнения. «Уверен, что они просто проявляют вежливость», — строчил он. «Или... Ты же знаешь, что гости быстро надоедают?» В глубине души я понимала, что его комментарии спровоцированы ревностью. Он не мог смириться с мыслью, что я нашла утешение и поддержку у кого-то, кроме него. Но даже сознавая его мотивы, я не могла заставить себя высказать ему это напрямую или попросить прекратить. Вместо этого я отвечала пустыми фразами, подавляя свое разочарование. Так было легче, безопаснее, позволять ему высказаться, нежели дать отпор и навлечь на себя его гнев. Шари, ты когда-нибудь слышала про реакцию оленёнка?» — спросила меня Дана, мой терапевт. «Реакцию оленёнка?» — я покачала головой. «А что это?» Ну, мы часто говорим про «бей, беги, замри» как реакции на стресс. Но существует и четвёртая реакция оленёнка. Это когда человек пытается понравиться своему абьюзеру или подольститься к нему, чтобы избежать конфликта и дальнейшего ущерба. Дана наклонилась ко мне, глядя в лицо добрыми, но внимательными глазами. Это может выглядеть как соглашательство с другими, даже когда внутренне ты не согласна. Когда ты постоянно пытаешься сохранять мир, ставишь потребности других выше своих собственных, даже если тебе от этого плохо. Люди, склонные к реакции оленёнка, чрезмерно внимательны к настроению других. Стараются предугадывать и исполнять их желания еще до того, как те будут выражены. Я почувствовала, как перестаю дышать. Дана продолжала: В абьюзивных ситуациях реакция лененка может проявляться в улыбке и согласных кивках, пускай внутри у тебя все кричит: ты готова на что угодно, лишь бы абьюзер был доволен, потому что, знаешь, это самый безопасный способ выжить. Как знакомо звучит Шаре. О, Господи! выдохнула я едва слышно. Это, это обо мне. Именно так я поступала всю свою жизнь. Дана ободряюще кивнула, давая время подумать над ее словами. Это обычная реакция на продолжительный абьюз или травму. Признать ее значит сделать первый шаг к изменению паттерна. Я сидела ошеломленная, и многолетние воспоминания складывались в единую картину в свете новообретенного понимания. «Вот почему я никогда не возражаю Дереку», — воскликнула я, забывшись. «Я просто уступаю, лишь бы он был доволен, потому что так безопаснее». «Шарри, кто такой Дерек?» Я зажала ладонью рот, и мои глаза наполнились слезами. Я уже понимала, какой просчет допустила. «Нет, пока я не готова говорить об этом». «Это тот друг, о котором ты упоминала несколько сессий назад? Мужчина старше тебя?» Я покачала головой, не в силах встретиться с ней глазами. Дана протянула мне салфетку. «Всё в порядке, мы будем двигаться с твоей скоростью. Уверена, всё это для тебя нелегко. И тебе не обязательно говорить об этом, если ты не хочешь. Но понимание паттерна оленёнка может помочь». Я кивнула, вытирая глаза. По окончании сеанса я ощутила странную смесь боли и облегчения. Имя Дерека наконец-то прозвучало в этой комнате, хоть я и не готова была сказать больше. Но теперь я понимала, почему не могу отказать ему, почему никогда не даю отпор и не показываю гнева. Дело не в слабости. Это паттерн, вколоченный в меня годами жизни у Руби под пятой. Как-нибудь, когда-нибудь я придумаю способ сломать его.